Глава двенадцатая. Фрок. Сколько? В моем горле словно камушек катался. Лицо онемело, слюна намочила ворот рубашки. Состояние, как после целой ночи дичайшей пьянки. Хочется тупо смотреть в потолок и ненавидеть весь мир. Отвратительно. Хуже не придумаешь. Семьдесят восемь секунд. Проблем с ней не возникло. Спи. Она укрыла меня одеялом, ушла, но дверь притворила неплотно, оставив тонкую щель, через которую лился свет каштановой лампы. Я покрутился на кровати, зарываясь лицом в подушку. Мысли были точно колокола с Центрального собора Рут в Вранополье. Тяжеленные. И двигать их было так же сложно, как эти самые колокола. Оставалось радоваться, что я не слышу набат. Этого моя голова бы не выдержала и разлетелась по всей спальне. Проклятая личинка, после контакта с ней мне не менее дурно, чем отравленному каким-нибудь медленным изощренным ядом, вроде хлебной корки. Примечание. Хлебная корка — один из сильных ядов растительного происхождения, добываемый в иле. При слабой концентрации вкус напоминает хлеб. Да, по сути, я действительно отравлен. Илом. Во мне его сейчас столько, что можно было бы открыть в пчелке и перышке представительство, словно отделение какого-нибудь банка с площади коммерции. Как вы уже знаете, Ил убивает. Всех, кто задержался в нем или сунул нос куда не следует. Тех, кого он не может убить, меняет. Так случилось со светозарными, и многими вставшими на их ненадежную, но такую привлекательную дорожку. Я устойчив к нему, спасибо за это одноликой и моим предкам, Но связь с ним через личинку причиняет дискомфорт. Других же подобные контакты отправляют в могилу, если не с первого, то со второго раза. Именно поэтому в прошлые века с личинками нормальные люди, вроде убийц, заговорщиков и закоренелых преступников, общались только по принуждению властей. Я же делаю это по собственной инициативе, чем навеки записываю свое имя в книгу «Невероятные идиоты этого тысячелетия». И мое имя, вполне возможно, окажется в первых десятках списка. Теперь личинок Ваюра нет. Иначе бы голова не попросила меня о помощи. Фогель Федор обратился бы к подобному существу, а не допытывал экспертов и специалистов, строя теории на пустом месте. Почему их нет? Все просто. До таких тварей сложно добраться. Они очень далеко от границы шельфа. И я знал, где искать, только благодаря рассказу Рейна. Но и поймать ее, та еще Марокко. В итоге я сам едва не стал добычей, а она охотником. Про перенос ее до шельфа и затем через охрану Андерита и вовсе молчу. Признаюсь, конечно, это не та причина, по которой Айура больше не содержит в своих подземельях столь мерзких тварей. Всегда найдется человек, который рискнет зайти далеко в Илл. И среди таких рано или поздно появится счастливчик, которому повезет захватить молодую личинку и уж точно власти позаботятся, чтобы ворота Андерита для него были дружелюбно распахнуты. Но теперь у нас нет людей, способных выдержать необходимое время контакта с такой тварью. Раньше были, даже среди убийц и злодеев. А теперь, увы, как говаривает Амбруаз, наше племя вырождается и становится слишком уж нежным. Не знаю никого, кто пережил контакт с личинкой, если он длится больше 40 секунд. А этого недостаточно, чтобы мозг смог осознать и систематизировать увиденное. 80 секунд идеально для получения информации, но эта цифра – предел человеческих возможностей. Дольше не продержался никто и никогда. Во всяком случае, так утверждается в старых книгах. Именно от этих данных я и плясал, ни разу не перешагнув временную границу, завещенную нашими куда более опытными предками. Я тоже рисковал, когда в первый раз позволил личинке сплести ее разум с моим, но не сомневался, что в отличие от многих выдержу, все же устойчивость к Илу дает мне некоторые преимущества перед другими. Я надеялся, что найду Рейна, хотя бы его частичку, и тогда смогу узнать правду». Чувствуя, что, несмотря на усталость, заснуть не получается, я откинул одеяло и вылез из кровати, словно птенец, выпадающий из гнезда. Комнату едва заметно неприятно штормило. Паркет холодил стопы. Я постоял несколько мгновений на месте, заставляя себя не закрывать глаза, понимая, что будет хуже. Где-то в левом боку покалывало при каждом вдохе. Если хотите в 29 лет ощутить себя слабым 70-летним стариком, то почаще общайтесь с личинкой. Подхватив широкое полотенце, я вышел в коридор. Элфи, кажется, уснула. Из-под двери ее спальни уже не горел свет. Хорошо. Ей стоило отдохнуть после сегодняшнего дня. По лестнице я поднялся наверх, оказавшись под стеклянной крышей. Подошел к древу и сел меж его узловатых выступающих корней. Земля казалась очень теплой, а аромат цветения к ночи становился гораздо сильнее. Утонченный и изящный запах удивительно хорошо прочищал мозги. Корни чуть сжались, заключая меня в некое подобие большой люльки. Я положил под голову свернутое полотенце, став смотреть на пятнышки звезд сквозь ветви, и сам не заметил, как тревоги покинули меня. А я хотя бы на какое-то время забыл о том, как был калевий. Проснулся я от рассеянного солнечного света. Древо наклонило ветви к кровати, чтобы лучи не били мне в лицо. «Цветы всегда помнят того, кто их поливает», «Довольно правдивая сентенция. Я забочусь о нем, а оно обо мне». Похлопав его ладонью по корню, благодаря я встал, растирая шею после долгого пребывания в не слишком удобной позе. И прежде чем уйти, отдал древу долг. Под гудение шмелей полил его, набрав несколько ведер воды, отстоявшейся в специально приготовленной для этого бочке. «Элфи уже ждала меня в кабинете». Крутила на пальце за кольцо в рукоятке маленький складной нож, который я когда-то ей подарил. На ее вопросительный взгляд я ответил. «Тебе лучше не знать». И пошел себе дальше, к спальне. Следовало переодеться. «Что?» Она, конечно же, выскочила за мной клокоча от праведного возмущения. «Издеваешься?» «Я серьезно». «И я серьезно, Раус? Рассказать мне про то, что случилось на поле, и утаить причину? Ты ведь узнал причину, да?» Я издал звук сонного тюленя, что-то среднее между согласием, отрицанием и полным нежеланием поддерживать диалог, как того требует приличия. По меньшей мере, это возмутительно. Здесь замешаны светозарные, сломался я, не продержавшись даже и минуты. Раус, Лёнген Краут, Человек-Кремень. Она остановилась, потрясенная. Вот это да! То есть я хочу, чтобы вы понимали... «Вот это да!» звучало в ее устах совершенно не так, как должно звучать, когда речь идет о существах опасных и зловещих. «О, нет!» «Вот это да!» просто кричала какое интересное приключение ее ждет. «Лично я считаю, что приключения, связанные со светозарными, интересными быть не могут в принципе. Смертельными — легко, проблемными — запросто, но и только». «Ты ведь знаешь, что я лучший специалист по светозарным в нашей семье. Расскажи». Я коснулся ее носа, как делал, когда она была совсем малышкой и слишком ушважничала. Ты маленький цыпленок в нашей семье, а есть курица. Или ворона, это куда точнее. Так что, прости, если и спрашивать у кого, так только у нее. Книг, прочитанных тобой в моей библиотеке, увы, недостаточно. О, Элфи поняла, о чем я говорю, и сникла. Были у нас правила, которые не обсуждались и не нарушались. И девчонка знала, сколь бесполезно настаивать. «Ладно», — тусклым голосом произнесла она, отступая. «Расскажешь после?» «Да, когда вернусь». Пока я переодевался, то думал о многом. Вернее, пытался думать. Часть моего сознания все еще была где-то там, в закончившейся жизни к Олеве, и ядовитый сладкий поцелуй осеннего костра до сих пор обжигал мои губы. Странное ощущение. притягательная и в то же время невероятно отвратительная, словно нырнул в пруд с гниющими растениями. И этот нырок очень хотелось повторить. Проклятая, свитозарная, одери ее совы. Мечтаю забыть все, что увидел. Я тряхнул головой, прогоняя наваждение, умылся ледяной водой. Древо очень помогло, можно сказать, вылечило, и я больше не чувствовал себя старой развалиной после беспробудной пьянки. Элфи нашлась у распахнутого окна. Она сидела на подоконнике, свесив вниз одну ногу, щелкала ножом и изучала город. Высота для нее всегда была иллюзией, которую не стоило не только опасаться, но даже думать о ней. «Собирайся», — сказал я. «Поедем вместе». Она не скрыла потрясения. Ее глаза расширились и спустилась на пол Элфи с осторожностью хрупкой фарфоровой куклы. «Но ты же всегда запрещал. И Рейн тоже». «Рейна больше нет». Мои слова прозвучали удивительно жестко и не понравились даже мне самому. «А ты уже достаточно выросла». «Для чего?» — тихо спросила она, страшась ответа. «Чтобы принять неприятные факты. Например, что я могу не вернуться, как не вернулся Рейн». «Я знаю это». Голос у нее сразу же осип. «И если меня не станет, она единственная, кто защитит и поможет. Так что следует вас представить друг другу». Давно следовало. Она поняла, что я снимаю запрет на некоторые вещи, и задала вопрос, давно мучивший ее, и на который у меня не было подходящего четкого и лаконичного ответа. «Почему же ты не сделал этого раньше?» «Потому что не хотел. Потому что обижен на нее. Потому что ты была маленькой, и ее властность, а порой жестокость, могла покалечить твой мир. Без ее присутствия и надзора ты выросла со свободной волей. Она слишком тяжелый человек. Да множеству причин. «Я и сейчас желаю передумать, но осознаю, что теперь следует просто делать, как полезно для тебя. Так что собирайся, у тебя полчаса». «Как мне одеться?» Я зловеще усмехнулся. «Поверь мне, что бы ты ни выбрала, это будет одновременно безвкусно, вульгарно, старомодно и совершенно неподходяще для юной ритессы. Так что не ломай голову и надень, что хочешь». Нас было четверо. Мрачный я, предвкушающий грядущую семейную встречу. Встревоженная Элфи, плохо скрывающая свое волнение перед все той же встречей. Она-то ровным счетом ничего не знала. Недовольная лошадь, тащившая нанятый мною экипаж через сонные окраины Великодомья, по нагретым солнцем набережным, пахнущим смолой парком, мимо тихих особняков, замшелых дворцов, старинных кованых фонарей и кипарисовых аллей. и извозчик. Этот светился, словно новенький соловей. Дорога от Зовиной башни до Великодомья не близкая, и на такой поездке можно неплохо заработать. Особенно, если твои пассажиры Риттер с Ритессой. Подобные люди обычно куда менее прижимисты, чем простолюдины. «Ты как на иголках сидишь», — негромко произнесла Элфи. Она расположилась на противоположном диване, в черном кружевном платье с закрытым горлом и подолом чуть выше щиколоток. «Образец целомудрия по нынешним временам». «Я за пять минут ни разу не шевельнулся». «Это ни к чему. Я вижу, что ты нервничаешь». «Иногда нет ничего неприятнее, чем встречи с родственниками». Она обдумала услышанное. «Бывают исключения. Ты мой родственник. Мне приятно, когда ты возвращаешься. Но признаю, что некоторые люди ведут себя с родными куда более гнусно, чем с чужими. Чего мне ждать?» «Не знаю». Она как море, то штиль, но стоит расслабиться или решить, что все хорошо, и случается буря. Иногда буря в стакане, так что жди всего. Что она сделала тебе? Мне? Я подумал. По сути, ничего кошмарного. Просто мое детство было таким, словно я был придавлен тяжеленным камнем. Не вздохнуть, не шевельнуться. Она ненавидит тыл. Пожалуй, с этого все и началось. Единственная в семье, кто резко против этого места и не поддается его магии. Отца всегда тянуло туда, и он брал с собой Рейна, когда тому едва исполнилось пять. Ого! Несусветная глупость. Тут я с ней согласен. Когда отца не стало, она взяла всю власть над нами в свои руки. Суровое воспитание. Как только Рейн получил право на наследство, он ушел. Попытался забрать меня. Она не отпустила? Я сбежал. Когда меня вернули, сбежал снова. На третий раз сбежал уже выл. Бабка была против. Против всего. Потом стала против Аделии, и после Рейн к ней не приходил. «На моей памяти ты приезжал к ней два раза за эти годы?» «Четыре. О некоторых встречах я предпочел умолчать, они завершились не очень красиво». Элфи больше не задавала вопросов, размышляя о том, что услышала. «Началась моя улица. Кипарисы, ажурные ограды спрятанные в частных парках старые особняки». Во многих я был, по приглашениям, которые время от времени принимала Фрок и без приглашения. Мы залезали сюда, в дичающие сады угасающих благородных родов, собирая сладкие абрикосы, которыми была усеяна вся земля, так что она казалась рыжей. После того, как отца не стала, я был малый Рейн превратился в моего бога. Старше на десять лет он взял меня в свои игры, включил в свои интересы и научил многому. Слишком многому, чему, возможно, меня не стоило учить. Иногда, находясь там в одиночестве, когда на десятке лик вокруг нет ни одного человека, а лишь чудовища, страдая бессонницей, глядя на бледно-розовый месяц, плывущий по небу точно перевернутая лодка, я думаю, что бабка при всем моем к ней отношении права. Нам бы держаться от ила как можно дальше». Он заманивает наш род в свои объятия, душит, как это случилось и с отцом, и с Рейном, как может случиться и со мной. Но правда в том, что я не могу остановиться, забыть о нем и не вернуться к нему. По множеству причин. Экипаж встал у высоких кованых ворот, украшенных солнцами и павлинами. Сквозь прутья я видел желтоватую, мощеную камнем дорогу, исчезающую за поворотом парка. Два охранника появились спустя минуту. Один, с собакой на коротком поводке, остался у калитки. Второй, придерживая палаш, подошел к экипажу, распахнул дверцу. «Риттер и Ритесса Люнгенкраут, с визитом к Ритессе Хайдекраут», — сказал я ему. «Оба охранника были мне неизвестны, но насчет моего имени их, судя по всему, предупредили». «Конечно, Риттер, добро пожаловать», — с поклоном сказал мужик с сидеющими усами. «Сейчас мы откроем ворота». «Достаточно калитки. Мы пройдемся пешком. Дорога мне знакома». «Как угодно, Риттер». Я помог Элфи выйти из экипажа, и она раскрыла кружевной зонтик, защищаясь от прямых солнечных лучей. Охранник с собакой написал записку на клочке бумаги, сунул ее в пенал, закрепленный на ошейнике, и спустил пса с поводка. Тот приземистой тенью рванул по аллее прочь, к особняку, передавая сообщение. Я проследил за ним с задумчивым видом, и привратник, поняв, о чем я думаю, сказал. «Позвольте, я провожу, Риттер. Псы молодые, не знают вашего запаха. Но они не опасны, если не сходить с дороги». «А если сойти?» — спросила Эльфи. «Тогда они просто задержат и позовут кого-то из нас. Не стоит волноваться, Ритесса». «Я помню одного такого пса из своего детства». Он не стал никого звать и прикончил несчастного бедолагу, перебравшегося через забор и решившего отбиваться палкой. Я расплатился с кучером, и мы с Элфи пошли первыми, наш сопровождающий в десятки шагов от нас, вежливо отстав. От нагретых за день деревьев и кустарников пахло сладкой пряностью смолы. Невероятный запах моего детства. Мне кажется, нигде больше в городе нет такого аромата». Он отправляет меня в прошлое, которое частенько было вполне беззаботным и прекрасным. Мы прошли через несколько горбатых мостиков, переброшенных над узкими быстрыми ручьями, стремящимися в Эрвенорд. К вечеру в них на всю веселую многоголосицу начнут распевать лягушки, а между деревьев летать бледно-зеленые огоньки светлячков. Сейчас как раз начинался их сезон. покажи вокруг звенели цикады и этот звук дня мелившийся в распахнутые окна моих комнат также возвращал меня в прошлое значит здесь семейное гнездо Люнгенкраутов?» краудов с удовольствием смотрела по сторонам опираясь на мою руку и вышагиваясь прямой спиной нынешняя да почему она хайда крауд вереск ей по нраву больше чем медуница хмыкнул я примечание Хайдек Раут. Вереск. Долгая история. Она не любит прошлое, которое связывало ее с этой частью семьи. О них успели забыть, а отец извлек скелет из старого шкафа и восстановил древнее родовое имя с разрешения властей. Благо, такое правонаследование существует. Дед уже был мертв, так что возразить не мог, а бабка сильно разозлилась. но признала закон Айура о возрождении древних имен. «Мы прошли аллею, мраморную беседку, поле для игры в ручной мяч и конюшни. Тут нас встретил пес посыльный, спешащий обратно». «Друзья», — сказал ему охранник, — «запомни». Он глянул безучастными темно-желтыми глазами, даже не вильнул хвостом, но нос поставил по ветру, ловя запах. После подошел к нашему сопровождающему, позволил прицепить поводок, вывалил язык, вполне довольный собой. «Сколько собак сейчас на территории?» — спросил я. «Шесть, Родиктор, но выпускаем к ночи, так что вас они не побеспокоят». Он ушел, уводя зверя. Особняк появился, как всегда, внезапно, выскочив громадной четырехэтажной махиной, роняя на нас свою неподъемную исполинскую тень. «Веселое место», — прошептала Элфи, сбавившая шаг. «Гнездо мечты». «Наше жилье тебе нравится больше? Я рад». «Если бы я жила здесь с рождения, то была бы крайне мрачным ребенком». «Но я же им не стал». «Ты человек, который не умеет долго унывать». Дом по крышу зарос зеленым плющом. Ежегодно в этих переплетающихся друг с другом зарослях прорубали отверстия для окон и дверей. К осени побеги становились ярко-красными, словно пожар, и пока не начинались дожди, это было невообразимо красиво. К зиме листья облетали, и дом обретал сходство с андеритом, который выдерживает осаду одеревеневших змей. На высоком крыльце нас уже ждал дворецкий в темно-желтой галоливрея с серебряными пуговицами и шерстяным аксельбантом. Вот уж не знаю, как Фридрих умудрился так быстро надеть лучшую форму для встречи, но он даже не запыхался, а парик его белел от свежей пудры. Рита Раус! Его поклон был выверен и церемонен. Добро пожаловать! Ритесса, добрый день! Он встречал меня, как ни в чем не бывало. Словно я уходил на короткую прогулку перед обедом, а не прошло... Совы знают сколько лет. Не хочу считать. Здравствуй, Фридрих! — улыбнулся я. «Рад, что у тебя все в порядке». Ему было к восьмидесяти, но он все еще оставался гренадерского роста, не сутулился, а шириной плеч мог поспорить с великаном. Такой дуб срубит только очень настырная смерть. «Я тоже, Риттер». Его длинное лицо, украшенное седыми лохматыми баками, чуть просветлело. «Ритесса заканчивает встречу и примет вас в ближайшие полчаса. Позвольте предложить вам напитки и закуски». Я уже заметил, что на другой стороне двора стоит коляска, запряженная парой белых донгонских лошадей. Конечно, через несколько минут. Я хочу показать моей спутнице вид на реку. «Как вам будет угодно, Риттер», — снова поклонился Фридрих. «Выделить вам лакея для сопровождения. Я помню дорогу». «Очень хорошо, Риттер. Я оставлю дверь открытой. Проходите сразу в гостевую столовую, все будет готово». «Между прочим, я голодна», — шепнула Элфи, когда мы отходили. «Что там у этой реки, когда в столовой могут быть печеньки?» Из-за повозки гостей вышел человек, и надо сказать, что мы удивились друг другу. Я уставился на Ларченкова, а он на меня. Затем этот медведь направился к нам. Он как голова в какой-то мере. У них есть общее, их лица не меняются. И если Тим показывает миру флегматизм, то Рос кажется мрачным букой». Его маленькие глазки пробежались по элфи, снизу доверху, зацепившись за фигуру, что, конечно, тут же у меня вызвало раздражение. «Что ты здесь забыл, Люнгенкраут?» «Нет-нет, родной, мы не выли и не друзья, так что не забывайся». Мой тон был жесток. Он пошевелил сжатыми челюстями, показывая, как ему не нравятся мои слова, но сказал «Простите, Риттар». Я не ожидал этой встречи и повел себя грубо. «Прощаю», — с милостью я и пошел себе дальше, увлекая за собой эльфи «Это еще кто?» Она не удержалась, чтобы не оглянуться на человека в высокой шапке. «Он же лошадь одной рукой поднимет. но ну, ничего себе, кто его кормит?» «Полагаю, я знаю, кто. И полагаю, знаю, кого принимает сейчас бабка. Интересно. Ненавижу тесный аюрек». «Ларченков, я рассказывал». «Точно». Девчонка снова обернулась. «Он слуга кобальтовой колдуньи. Она здесь?» -с -с. «Давай потом». «Вон причал». Мы вышли к Эрвинорд. На противоположном, далеком берегу вырастала мрачная стена Шварцкраи. Зеркало висело в небе бронзовой полосой, отражая облака. Я свернул на узкую, посыпанную белым щебнем дорожку. Он хрустел под подошвами, ввел нас через разросшиеся заросли белых и розовых рододендронов на маленькое пространство, где из коротко подстриженной травы торчали гранитные птичьи перья, на каждом из которых восседала статуэтка галки, птицы, что, по нашим поверьям, уносит крут души умерших. Перьев здесь было шесть. Мать, отец, дед, прадед, прабабка и то, что предназначалось Рейну, хотя я и возражал против этой могилы. Элфи подалась вперед, читая имена, высеченные в камне. Поняла, посмотрела на меня с грустью. Жаль, что я не успела их узнать. Жаль, но я помню лишь отца да брата. Счел, что ты должна увидеть маленькое кладбище моей семьи. Спасибо, для меня это важно. Она закрыла зонты отломила от ближайшего куста цветущие бледно-розовые кисти, положив их у каждой из могил. Затем вложила свою ладонь в мою, чуть сжала, выказывая поддержку. «Он может быть жив. Тогда, если мы найдем его, Рейн придет и посмеется над своим пером и галкой». «Хотел бы я верить, но точно верю в одно. Узнаю правду уже скоро. Надо только пробиться к Аделии. Завтра. попытаюсь счастье на гнилостных боях. Мы постояли еще немного, слушая стрекот Цикат. Затем я сказал. «Идем». А то Фридрих, небось, уже по второму разу греет чай. Я услышал, как наверху закрылась дверь библиотеки, а затем раздались шаги на лестнице. Лакей провожал гостью. Элфи трескала имбирное печенье с солью, тосты с запеченной форелью и пила чай с широкой фарфоровой чашки, расписанной лазурными бабочками. Я же вышел в холл и увидел Иду Рефрейр. Забавно, какая Айуре меняет людей. Или ил смотря с какой стороны взглянуть. «За краем шельфа мы всегда в грязной одежде, чумазые, пахнущие потом, чужой, иногда и своей кровью. Страдаем или от голода, или от холода. Мучаемся тревогой, страхом, спим урывками. А здесь? Здесь мы преображаемся. Женщины уж точно». Идари Фрейер с высокой прической, в ярко-синем платье, расшитом ветвями цветущей мимозы, чуть приподнимая юбки, так что были видны атласные туфельки, спускалась по ступеням вниз. Драгоценности на ней, опаловые серьги и подвеска, удивительно ей шли. В свете солнца волосы были не мышинами, как мне показалось в Андерите, а светлорусами, а корей глаза не такими уж и темными. Симпатичная. Я не мог этого не отметить. Пускай она и ростом выше большинства знакомых мне женщин. Увидев меня, Ида потрясенно остановилась и, сопровождавшие ее лакей-бабки, затоптался на месте. «Риттер-Люнген-Краут, вы ли это?» Вряд ли она забыла, что там, в Эндерите, мы общались на «ты». Но здесь не то место для подобной близости между малознакомыми людьми. Только не в родном доме. «Или мой назойливый призрак», — улыбнулся я, и когда она нерешительно протянула мне руку, поцеловала ее перчатку. «Вы сегодня обворожительны, дорогая Ритесса». Она спустилась, встав рядом и оказавшись одного роста со мной, так что мы могли смотреть друг другу в глаза. «Я писала вам?» «Это так. Даже не буду спрашивать, как узнала адрес». После той ночи с кровохлебом и допроса Фогельфедером она спешно умчалась на поезде, не успев попрощаться. Надо сказать, я думал о ней несколько раз. «Я приношу свои извинения, что не ответил вам». «Понимаю, что веду себя непростительно, но вы ответили моему отцу». Ее отец тоже прислал письмо с благодарностями за помощь в спасении дочери, с заверениями в дружбе, с приглашением на ужин. «Что еще больше меня не оправдывает за грубость с вами, простите?» Она помедлив кивнула. «Я очень удивлена, увидев вас здесь». Кобальтовая колдунья не задала вопрос, что я тут забыл. Это было бы довольно неприлично, по меркам высшего света аюры Но вопрос, повис в воздухе, даже не прозвучав. «Вы в моем родном доме, Ритесса?» Она замерла, осознавая услышанное. «Выходит, вы родственник Фрок?» «Фрок?» Я отметил про себя это интереснейшее обращение – Нечто из ряда вон выходящее, если моя бабка позволила подобное. Да еще и чужаку. Внук. Наслышано о вас. Теперь в ее речи появился оттенок осторожного сочувствия. Все настолько плохо, рассмеялся я и Ида улыбнулась. Полагаю, вам не привыкать. Спасибо. Ритесса. Я ломала голову над загадкой, а вы оказались внуком Фрок. Вот почему моя магия не действовала на вас. «Все просто и в то же время совершенно невероятно. Вы потомок». Каюсь виновен. Она многое знала, учитывая, что бабка не любительница болтать, очень многое. Мой вопрос несколько бестактен, но как вы здесь оказались? Что связывает вас с моей родственницей? Фрок моя наставница. Все страннее и страннее. Остается порадоваться, что я все еще могу удивляться. Она учит меня Илу. «Стоило бы спросить, зачем? Зачем Иде знать так много об были И зачем моей бабке учить этому человека вне семьи? И вообще вспоминать то, что она так сильно ненавидит?» Жизнь явно решила забить мне голову лишними вопросами, когда в ней так уже нет места для новых загадок. Того и гляди, взорвется и разлетится, испачкав весь холл бабули. «Вы примете приглашение моего отца на семейный ужин?» «Да», — дружелюбно ответил я, хотя далось мне оно, как ворону коровьи рога. Обязательно. «Мы все будем рады вас видеть, Риттер. Кроме Ларченкова. Этот, наверное, даже собственное отражение видеть не рад. Чего уж говорить о других. Впрочем, к своей хозяйке он относится с отеческой заботой. Пришлось вежливо заверить, что я буду рад познакомиться с ее семьей не меньше. Она перевела взгляд мне за правое плечо. Элфи стояла в нескольких шагах от нас, разглядывая Иду с большим любопытством. «Ритесса Рефреер, позвольте представить вам мою племянницу, Ритессу Люнгенкраут». Элфи присела в книгсене. Ида, как старшая, ответила благосклонным кивком. «Рада нашему знакомству». «И я Ритесса». Элфи не скрывала интереса. «А правда, что вы владеете очарованием? Это же такой редкий дар». Правда, но бывают и более редкие. А вы можете очаровать кого угодно? Я усмехнулся уголком рта. Иногда моя воспитанница весьма убедительно может делать вид, что ее занимают лишь платья до да куклы. Уж о чем, о градации ветвей колдунов и их особенностях она знает лучше меня. Не всех. Еще одна улыбка. Взгляд на меня, словно бы спрашивая, а известно ли моей племяннице хоть что-то о потомках, или я храню эту информацию в секрете и от нее тоже. Порой случаются промашки, но большинство подвластны этой силе. «Эффект временный», — я объяснял Элфи, хлопающей глазами очевидные для нее вещи. «Зависит от воли жертвы». Ида хмыкнула. Хм, «Я предпочитаю слово «объект», но это и в самом деле временно. Иначе кобальтовая ветвь уже бы правила Аюре», — добавил я, забавляясь, как они внимательно изучают друг друга. Действительно, очарую лорда командующего и все дела, но, по счастью, колдовство имеет свойство довольно быстро сходить на нет, хотя и его иногда хватает, чтобы нанести максимальный ущерб. Такие случаи в прошлом бывали. Колдуны всего лишь люди, и они не чужды любви, мести, жажды, наживы, стремления к своим целям. Впрочем, ни один такой умник не закончил хорошо, и каждый оказался в клетке для кормления чаек. «Я рада, что мы не правим». «Вас ждут, Риттер Фридрих появился у перил второго этажа. «Позвольте, я провожу, если готовы». Я еще раз поцеловал руку Иди на прощание, заверил в скорой встрече, и мы распрощались. «Хотела посмотреть, как она отреагирует на вопросы?» «На невинные вопросы», — тихонько шепнула Элфи, хотя в ее глазах плясали сороки. «Та еще невинность». «Ей неприятно, что она не может воздействовать на тебя. Ощущает свою уязвимость, когда я напомнила об этом». «И...» «И она не хотела бы власти, которую ей дает эта сила». «Хм...» «В целом она милая, но высоченная, как дозорная башня. Ты ей нравишься». «Хм...» «Фридрих провел нас на третий этаж». притесса примет вас в комнате географии», — не оборачиваясь, известил дворецкий. «Ах, это чудесное место!» — мечтательно пропел я и, поймав недоуменный взгляд моей юной спутницы, пояснил. «Лучшая комната, чтобы запереть внука в наказание и лишить его ужина. Приходилось скучать, вертеть глобус и листать старые тома, кашляя от пыли, пока со свечами и подносом с сэндвичами не появлялся Фридрих. Он кормил меня тайком». Старикан кашлянул в кулак, невольно тоже вспомнив о прошлых деньках. Однажды я со злости разбил табуреткой окно в своей тюрьме, и он поднял на уши всю округу, заменив стекло до того, как об этом узнала бабка, и мне досталась куда более суровая кара. «Ты меня никогда не запирал с книгами!» — с обидой буркнула Элфи. «Я лишилась счастливого детства. Иногда она, точно утенок, копирует меня и шутит невероятно цинично. «Могу тебя оставить здесь на неделю», — пригрозил я. «Как раз успеешь прочесть все, что там есть». «Это если меня запрут». «О, у меня нет никаких сомнений, что подобное случится уже нынешним вечером. Ты обязательно сможешь прогневить фрок». Фридрих распахнул перед нами дверь, предупредительно отошел в сторону, пропуская в сводчатое помещение, обитое темно-коричневым деревом. Через восемь стрельчатых оконных арок проникал свет, рисуя на стенах знакомые контуры. Здесь ничего не изменилось, разве что скелет гнилоеда убрали от малого письменного стола к дальним книжным шкафам, забитым старыми картами, и накрыли его фиолетовой тряпкой размером с полковое знамя. Основным предметом здесь, конечно же, был огромный глобус, сделанный из выгнутых медных пластин, облицованных янтарем. Он занимал четверть комнаты, располагаясь на лакированном возвышении, в котором установили шарниры, позволявшие ему вращаться от одного тычка пальца. Признаюсь вам в том, в чем никому не признавался. Будучи здесь заперт, как-то я взял стремянку от книжных стеллажей, забрался на самую вершину шара и скатился вниз, едва не свернув себе шею, но все равно было весело». «Фрок Хайдекраут, моя родная бабка, постукивала сложенным веером о ладонь, изучая вашего покорного слугу взглядом придирчивой гадюки, решающей, подходит ли этот воробушек для ее завтрака. Она всегда так смотрела, словно бы искала какой-то изъян, скрытый от моих глаз, но совершенно ясный для нее. Что-то бывшее у меня с момента рождения не способно исчезнуть со временем, даже если пригласить лучших докторов, которые назначат превосходные лекарства». Я помню этот взгляд. Он пробирал до мурашек и в раннем детстве пугал. Нельзя так смотреть на детей, в особенности на собственных внуков. Потом, когда Рейн или я возвращались из Ила, она смотрела еще пристальнее, желая найти червоточину, которая должна появиться в нас. Став умнее, внимательнее, я начал понимать, что за этим пронзающим меня взором скрываются истинные эмоции. Страх. тот что поселился в ней когда ил вгрызся в кости ее сына помрачил разум и убил она боялась что меня постигнет такая же судьба особенно после исчезновения рейна и этот страх делал фрог человечный в моих глазах обычный и даже немного ранимый пускай она хорошо пыталась спрятать его не только от меня но и от себя В семьдесят восемь она все еще выглядит так, словно ей едва исполнилось пятьдесят. Ровная осанка, ибо время не спешит сгибать фрок к земле. Крепкие зубы, кудрявые волосы, в которых до сих пор виден фамильный каштановый оттенок, и кожа, не превратившаяся в сморщенную сумку, покрывшуюся пигментными пятнами. Это не было удивительным вайюре Благородная кровь первых родов по-прежнему не редкость. Такие женщины стареют долго. Единственное, что выдавало ее настоящий возраст, немного трясущаяся голова. Бабка не могла это контролировать и, полагаю, подобное обстоятельство приводило ее в тихое бешенство. Хуже собственной слабости для нее ничего не было, разве что разочаровавшие внуки. Невысокая, худая, она носила большие очки в тяжелой оправе с толстыми стеклами, увеличивающими ее поблекшие темно-зеленые радужки в несколько раз. В бледно-оливковом платье, с наброшенной на плечи розской шерстяной шалью, пушистой, похожей на лебяжий пух, она подошла к нам, сказав с едва слышной хрипотцой заядлой курильчице. «Решил проверить, жива ли я?» «Рад видеть вас в добром здравии, Эритесса. Вопрос я пропустил мимо ушей. Только так. Она требовала обращения только на «вы». Лучшего способа ее разгневать и не найти, чем нарушить установленные правила приличия. Она, хмурясь, протянула мне руку. Я сделал вид, что прикоснулся к ней губами. Она сделала вид, что традиции соблюдены. Затем ее взор обратился к Элфи. Я, признаюсь, затаил дыхание, ибо от взглядов рок сложно что-то скрыть. «Хм, наконец-то ты решился. Наконец-то. Сколько лет вы с Рейном прятали ее от меня?» Наслышана о твоем существовании. «Ритесса, позвольте при...» Начал я, но бабка подняла руку, властным жестом приказывая замолчать. Она взяла Элфи за подбородок. Грубая, бесцеремонно совершенно нетактичная и сильнее, чем необходимо. Если и пыталась добиться какой-то реакции от гостей, то ее не последовало. «Дерзишь», — с удовлетворением произнесла Фрок, вглядываясь в лицо моей воспитанницы. «Она не сказала ни слова», — вступился я. «Этого и не требуется. Глаза дерзят. Глаза, кстати говоря, наши. А я так надеялась, что это просто прием, и ты с братцем ошибся, выбрав в магазине вместо котенка какую-то приблудную девчонку. Жаль». «Полюбуйтесь. Моя родная бабка, между прочим. Ощущаете ее радость от встречи с правнучкой. Порой она прямее рельса, связывающего Айура с перешейхом». И мягкости в ней тоже столько же, сколько в рельсе. «Отчего же, Ритесса?» — спросила Элфи. Ей спустили эту дерзость. «Дурная кровь! Проклятая дурная кровь, дева! От нее все беды в нашей семье!» Я ухватил бабку за запястье. Сжал точно так же, как она сжимала подбородок моей спутницы. Больно. Некоторым следует причинять боль, чтобы они понимали, что причиняют ее другим. Только после этого ее пальцы разомкнулись. Фрок поджала губы, очки делали ее лицо обманчиво мягким. «Защищаешь слабого в семье? Хорошо. Это правильно для мужчины. А выл? Выл ты ее водил?» «Нет. Глаза бабули потеплели на долю секунды. А может, свет так упал и мне показалось? Первый твой взрослый поступок на моей памяти. Правильно. Нечего ей там делать». Пусть хоть кто-то из семьи не будет связан с этой мерзостью. Кстати говоря, сколько тебе лет, дева? Ее зовут Элфи. Мне пятнадцать. Ты был слишком юн, чтобы стать ее отцом. Во всяком случае, я очень на это надеюсь. Значит, Рейн. Хм. но мать не Аделия. О, друзья мои, знали бы вы, как по-разному можно произнести одно решиме В каждую букву была вложена ядовитая сила, полная ненависти. «Не Оделия», — окончательно убедилась бабка, разглядывая Элфик. «Кровь лилов не настолько яркая». «Ритесса?» — вежливо переспросила моя спутница, желая получить объяснение значения «яркое». Та насмешливо фыркнула. «У тебя симпатичная мордашка, дева, только и всего». А раз это не Оделия, рау то я порадуюсь и приму твою дерзкую пташку в своем доме. Приходи, когда хочешь, дева. Кажется, выли, сдохли все светозарные, коли она так сказала. А может, у Фрок началось старческое слабоумие, и она растеряла весь свой ядовитый задор. И я могу брать эти книги? Элфи взглянула на полки. Фрок покосилась на меня с сомнением. Подалась чуть вперед и с тем самым ядовитым задором, который никуда не растерялся, шепнула. «Она что, книжный червь? Ты показываешь ее людям, выводишь в свет или запираешь в доме? Юные Эритессы, знаешь ли, не проводят время за книгами». «Но вы же проводили», — невинно заметил я. «И не скажу, что моя жизнь сложилась счастливо. Так ты книжный червь, дева?» «Я люблю книги Эритесса». В моих немного картинок. Боюсь, они мало будут тебе интересны. На что ты смотришь? Она проследила взглядом на полку, заинтересовавшую Элфи. Адлер — теория геометрических построений в границах шельфа. Она скучна, и не вижу в ней практической пользы. Меня привлекла растение и фауна пряного леса, куролесина. Не знала, что Рос успел написать четвертый том. Не успел. Это рукопись, которую он мне подарил, прежде чем погиб в Иле. Я ее переплела. Ты можешь брать книги, дева. Тебе они точно не смогут повредить. Но ответь мне, что за старомодный вид скромницы? Это он заставил тебя надеть настолько ужасное платье? Элфи быстро глянула на меня, когда я закатил глаза, всем видом говоря, что предупреждал ее. «Я исправлюсь, как только пойму, что вы считаете подобающим платьям Ритесса». «А глаза все равно дерзят». Буркнула Фрок, и оставалась гадать, как она оценивает свою новую родственницу. «Впрочем, я совсем забыла о манерах. Располагайтесь, Фридрих, обеспечь моих гостей всем необходимым». Ожидавший в дверях дворецкий пропустил двух лакеев с подносами, которые стали сноровисто сервировать малый стол. «Мне кофе, элфи чай, бабке рюмку шерри». Но ну и ко всему этому вазочки и тарелочки с пирожными, печеньем и джамджурмийской пастилой. Фрок села на диван, щелкнула пальцами. Фридрих протянул ей красноватую курительную трубку из корня акимума, уже набитую табаком и уголек в маленьких щипцах. Она раскурила, не спуская с меня взгляда, вдохнула дым, кашлянула. «Кх -кх -кх. Оставьте нас!» Лакеи вышли. Фридрих за ними, плотно затворив дверь. Я, прежде чем сесть, отправился в дальнюю часть кабинета, там, где за книжными стеллажами, невидимый для всех входящих, находился мой стальной кумир, первая нянька. Массивный покатый доспех, треугольный уродливый шлем со множеством прорезей, могучие плечи и ржавый узор на левом наплечнике. Килли сгорбилась стальным истуканом, недвижимой грудой металла, а ее иззубренный топор, размером которого ужаснулся бы даже Ларченков, лежал под узкими сабатонами с рубленным древом. На шлеме скопился слой пыли. Кажется, это единственное место во всем доме, куда не направляется придирчивый взгляд Дворецкого. Первая нянька с нашей семьей уже несколько поколений. Она плечом к плечу ходила выл с моим прадедом, отцом Фрок. Причин Килли жить с нами, точнее, доживать свой век, а не в шельфе, я не ведаю. Когда я был совсем мал, это стальное чудовище часто присматривало за мной на берегу реки и учило швырять камни в воду. Я коснулся шлема. Элфи потрясенно сопела позади. Килли девчонка до этого видела только на картинках. «Оставь!» — окликнула Фрок. «Она слишком стара, чтобы пробуждаться ради тебя. Нянька спит беспробудно уже четвертый год». «Иди сюда». «Ты не куришь?» Вопрос был обращен к Элфи. «Нет, Ритесса». «Говорят, в салонах модно, чтобы девушки теперь курили. В мое время вызов обществу бросала только я». «Что же, тогда пей свой чай, дева». «Раз ты привел ее сюда и пришел сам, случилось нечто экстраординарное, Раус. Ты смертельно болен?» Элфи чуть не подавилась чаем. Ее глаза округлились, и она с ужасом посмотрела на меня. «Нет». «Хм. То есть пришел не для того, чтобы просить прощения?» Я не стал спрашивать, за что мне его следует просить. Иначе мы заберемся в такие дебри взаимных обвинений и недовольства друг другом, что проще пройти ил насквозь до гнезда и обратно, чем выйти целым из этой безнадежной для обеих сторон битвы. «Прежде чем мы начнем, расскажите про Ритессу Рефрейр», — попросил я. «Я удивил ее. Вы что, знакомы?» Встретились вы ли при не самых приятных обстоятельствах? Было странно видеть ее у вас. А мне надо отчитываться перед тобой. Нет, но вы поймете, что это важно, когда я расскажу дальнейшую историю. Она помолчала, сунув в рот мундштук, выпустила дым, размышляя. Ее семье покровительствует Авельс Лебен, и там трубка ткнула в потолок. «Пришла светлая идея, что когда мое поколение вымрет, страна лишится людей должных знаний. Я оказываю услугу». «Вы не из тех людей, которые оказывают услуги». Что это у нее промелькнуло во взгляде? Разочарование? «Тебе придется поверить в это, Раус. Некоторые вещи делают просто так. У меня есть опыт. Он пропадет, когда я умру». Надежды на тебя мало. Ты часто выли, и я не знаю, вернешься ли ты назад. Девочка — мой резервный план. Я радею о будущем родного города. Я оставил эту тему. Ее право возиться, с кем она хочет. Да и причины мне не важны. Главное, что меня не вовлекают. Фрок оценила мое молчание недовольной миной. Так зачем ты здесь? Я нашел Аделию. Она застыла, и ее лицо разом как-то осунулось, побелело. Глаза за толстыми стеклами на несколько мгновений стали мертвыми точно у рыбы. Но она взяла себя в руки, откинулась на спинку дивана, сделала очередную затяжку. Голова у нее заходила ходуном гораздо сильнее, чем обычно, а значит, эмоции, что кипели в ней, были крайне яркими. «Рейн?» — спросила бабка спокойно, но я отметил, что голос у нее стал чуть ниже. «Нет, только она. Я увидел на лице Фрок, всегда таком холодном, гримасу разочарования или отвращения. Ее губы предательски дрогнули, а затем шепнули. Проклятый ил проклятая тварь! Аделию она ненавидела. Вы ведь понимаете, что она не виновата. Ваш внук и сам горел этим местом. Историей теточки Аделия лил здесь ни при чем». Она виновата уже в том, что не взяла родовую фамилию мужа. Его выбор привел семью к расколу, а его самого к гибели. Другая бы остановила Рейна, а не потакала фантазиям, которых он нахватался от своего отца. Рассказывай все, с самого начала. Твоей деве надо это слушать? Элфи уже знает часть истории. Не только Идере Фрейер следует учиться. Хм. Полное неодобрение, но и принятие моего права решать, что для нее полезно. «Тогда начинай!» И я рассказала о своем недавнем путешествии в Ил, а после я о солнцесветах, и о том, что показала мне личинка. Это заняло довольно много времени. В какой-то миг бабка забыла о трубке, и та погасла. Когда я закончил, повисла гнетущая тишина, и я налил остатки остывшего кофе. Фрок, кажется, стало жарко, и она расстегнула воротник, так что под ним показалась тонкая золотая цепочка и кулон, Маленькая костяная пластинка с нечеткими символами. Сколько себя помню, бабка всегда носила этот талисман. Элфи, осознавая историю ботаника, тихо пискнула. «Настоящий осенний костер? Ты видел ее?» «Не я. По счастью, не я». Память об этом несуществующем поцелуе накрепко вгрызлась мне в мозг. Бабка тяжело вздохнула. «Проклятое прошлое совсем не оставляет нашу семью». Она отвернулась к окну, размышляя о чем-то понятном только ей. Затем махом осушила рюмку Шерри. «Что ты обо всем этом думаешь?» «Вообще-то это был мой вопрос к ней, но пришлось отвечать». Аделия появляется спустя столько лет, и тут же ее находят ребята из племени Гнезда. За ней приходят целые суани, и они ничуть не гнушаются войти в Андерит. В то же время в городе начинаются проблемы с солнцесветами, и этот ботаник... «Полагаю, связь очень четкая, во всяком случае с одной из светозарных, которая за всем этим стоит». «Ну, просто и логично. Тебе нужно мое мнение. Иначе я бы не стал тратить ваше время, Ритесса». Она сняла очки, положила на стол, задумчиво потерла переносицу. «Сомневаюсь, что Аделия провела восемь лет в Илле. Фрок сделала паузу, давая нам обдумать услышанное». «Долгий срок. Капитан говорил то же самое, и я согласен, но всякое бывает. Или же я хочу на это надеяться, и у меня на глазах шоры?» «Ты раздевал ее?» Элфи такой странный вопрос хмыкнула и тут же обратила на себя подслеповатый взгляд. ил может менять не только внутри, но и снаружи. Хотя, полагаю, изменений нет. Ее вряд ли вернули бы семье, будь хоть какие-то внешние признаки». Так что вопрос снимается. Если она не была в Иле восемь лет, то где же? Да где угодно, Раус!» Взмах рукой. «Мир не маленький, и за золотым рогом есть жизнь. В Адене, Тиграе, Нуматии». Нуматий Фрок любила. В молодости она много путешествовала. Где-то там познакомилась еще с одним путешественником, моим дедом. и вместе, привезя моего отца, они вернулись в родной город после почти двадцатилетнего отсутствия. Я оскорчил мину полную сомнения и перечислил. Ушла Вилл, потеряла Рейна, уехала на край света, оборвав все связи. «Логично, «Логично», — негромко произнесла Элфи. «Если все опротивило, если потеряла самое ценное, то вполне логично». Я и сам видел, что логично, хотя мне и не нравился подобный расклад. Затем, предположим, Аделии наскучило путешествие, и она вернулась. Выл. Зачем? Бабка вновь надела очки, глянула вскользь, как-то тускло, словно сожалея, что я не понимаю. Например, нашла в себе силы завершить то, что не смогла сделать восемь лет назад. Найти Рейна, похоронить его. Я скрипнул зубами. Подходит и укладывается в историю. А вот что не укладывалось. Она появляется в Иле и взбаламучивает его до самых глубин, так что ли? Племя гнезда, прознавшее о ней, рвется из Аюры поймать ее? Зачем? К чему она им? В Суане тоже. Зачем? Вы ошибаетесь, Ритесса, и я уверен в этом. Не было бы такой охоты за ней. Следовательно, мы не можем отталкиваться от вашей теории. Аделия была выли все эти годы. Ты себя слышишь? — усмехнулась недоверчиво бабка. «Хорошо, не суть. Пусть пока так. к Эту часть истории можно проверить довольно скоро. Ты собираешься встретиться с ней?» «Да, завтра, в солнечном павильоне, если она там будет». «Сомневаюсь, что будет, но попытайся. И надеюсь, она сама расскажет тебе о том, что случилось с Рейном. Давай шагнем дальше и забудем на время о самом важном для нашей семьи. Произошедшее в шестнадцатом Андерите довольно необычно». «Пока я считаю, что кто-то из твоего отряда пронес на территорию седьмую дочь, чтобы активировать портал Муравьиного Льва. Ты ведь об этом думал?» «Думал! Вместе с Элфи. Кто-то, будем считать, что осенний костер, поняв, что упускает Аделию, придумал хороший план — отправить для решения проблемы с Суани. Первое, что приходит на ум. Но недосказанности она чувствует мгновенно». «Не представляю, как это возможно провернуть. Те, кто был на кладбище храбрых людей, все время оставались на виду. Другие участники отряда тоже. Мы не ходим по Илу в одиночку. Не было времени передать сообщение, не было шанса дождаться седьмой дочери, не было возможности спрятать ее. Даже в седельных сумках эта тварь гораздо крупнее, и пронести ее в Андерит тоже невозможно». «Но она оказалась там, пройдя периметр», — веска возразила мне бабка. Такая мелкая гнусь не может шагнуть через границу стены, не сдохнуть от этого, только если кто-то ей помог. Вне всякого сомнения. Я подозревал Ритессу Рефреер или ее слугу. Я увидел, как возмущенно нахмурились брови фрок и пояснил. Они единственные, кто путешествовал до Андерита без нас, и они имели возможность взять седьмую дочь. Но, опять же, пронести ее через стену у них бы не получилось. Это не завернутая в кокон личинка. Так что ума не приложу, как подобное осуществить. Подозревал? Подумав, отказался от этой идеи. Во всяком случае, касательно девушки. Насчет росса до сих пор не уверен. Он ушел, когда мы попались к кровохлебу. И Суани, я видел по его глазам, не отпустил бы нас живыми. Фрок хохотнул. И что с того? Половина из племени гнезда были бы счастливы исполнить свое предназначение, сдохнув от рук столь гадкого существа. Другая половина не понимала бы, что они для такого создания все равно, что мусор, даже если угождают. Он расправился бы с Идой без колебаний, пускай бы она служила и молилась светозарным Но она не молится. Вы ведь тоже считаете, что она не связана с этим? Бабка окликнула Дворецкого, потребовала налить еще Шерри, только потом ответила. Я хотела бы, чтобы она не была связана. Не вижу в ней зла. Хотя кто я такая, чтобы ставить на это свою жизнь? В ее пользу говорит то, что Ида никогда не была выли. Первая вылызка Она просто не могла бы обрасти столь крепкими узами, чтобы вдруг стать настолько ловкой. В отличие от твоего отряда. Даже если они не брали седьмую дочь за пазуху, то некто сообщил кому-то о том, кого вы нашли. И где? И куда направляетесь? Я поморщился. Неприятно думать, что среди наших есть один из племени гнезда. Тот, кто поклоняется птицам, ждет их прихода и готов распластаться перед светозарными. Воистину, порой человеческое племя не перестает меня неприятно изумлять. Я вспомнил мертвых солдат в мундирах третьего линейного, напавших на еду на кладбище. Про этих тоже было сложно подумать, что они играют на руку одной из светозарных. Остается тот, кто протащил седьмую дочь. «Кто-то из служивых Андерита?» «Как вариант. Впрочем, это совершенно неважно, если рассматривать проблему в масштабе дальнейших событий. Кто предупредил, кто проследил — пустота. Ты не грач, чтобы ловить подобных людей. Это задача Фогель Федора — находить, карать и кормить чаек. Я подняла эту тему, чтобы ты знал, что среди людей Августа Нама может быть тот, кто когда-то устроит вам неприятный сюрприз». Так что почаще оглядывайся в Ильи, когда отправляешься вместе с ними. Или еще лучше брось это занятие, недостойное приличного Риттера. Ну, тут меня нечем удивить. Ее отношение к моим делам с соломенными плащами я прекрасно знаю и плюю на него из высокого гнезда. И все же я не понимаю, каким способом возможно пронести седьмую дочь Вандерит. Потому что большинство из вас считает этих созданий мелочью. Мерзкими, надоедливыми тварями, падальщиками, опасными лишь в стае. Но дочери обладают разными талантами. Например, засыпать в виде семени, если использовать на них правильное колдовство. Они капсулируются в нечто вот такого размера. Бабка свела пальцы так, что просвет был меньше дюйма. И пока дочь в таком состоянии, ей нипочем многое, в том числе и переход в аюре. «То есть седьмая дочь может быть как русская матрешка?» — подала голос Элфи. «В ней спрятали семя портала муравьиного льва, ее саму тоже обратили в семя и спрятали у кого-то в кармане. А потом они начали пробуждаться одно за другим?» «Верно мыслишь. В годы сражений между светозарными они были прекрасным оружием-шпионом. Это сейчас их распустили, и они расплодились вне всякой меры. Но кто-то вспомнил. Я был мрачен. «Да, кто-то вспомнил их основную задачу и удачно воспользовался, чтобы протащить Эвандеритсуани». «Кровохлеб?» — спросил я. «Что вы думаете о нем?» «Мелочь», — последовал небрежный ответ. «Элфи нахмурилась, покосилась на меня. Вполне понимаю, о чем девчонка размышляет. Эта мелочь разнесла половину крепости, перебила кучу людей и засеяла клевером довольно большое пространство». Простите, Ритесса, но я пролистала атлас младших слуг Мандера и Суани и в Вьетини, Хобнергара, и там кровохлеб относится к тем, кто немного не дотянул до Вьетини. Примечание. Вьетини на Квелла имеет значение старший ученик, любимый друг, помощник. По рангу выше Суани ближайшие доверенные лица светозарных, их первые последователи. «Он сражался еще в гражданской войне и был известным воином», — сказала моя подопечная. «Мелочь», — жестко повторила бабка. «Хробнер Гарвы, думщик Эвраль». Половину информации он брал из головы, чтобы заткнуть дыры в логике. Что касается Мандера, тот все же жил на сто лет пораньше. Его труд основан на нескольких монографиях современников как теточки Но в то время мало кто интересовался слугами, учениками и прочими прихлебателями святозарных. Единственное исключение, если в этих многочисленных разномастных свитах появлялись действительно талантливые или легендарные люди, совершившие нечто героическое или подлое, или хотя бы заметные Кровохлеб не из их числа. У Мандера о нем лишь упомянуто. Этих проклятых суани в боях перебили довольно много». Порой истории о них путались между собой, или одного в Йитине наделяли личностью трех разных суани, приписывая им подвиги, которые те не совершали. Открой Феклистова и его потери в огненном веке. Там вообще написано, что кровохлеба убил кто-то из учеников честного лорда. Так что это тварь мелочь. Обычные, ничем не примечательные суани, едва достойны целовать ступню своей некогда прекрасной госпожи. ибо про него у всех авторов нет единого мнения и фактов. Посмотри хотя бы, что пишут о Готе или о сестре марии Кровохлеб, жил тускло и умер тупо». «По мне в нем была колоссальная сила. Тогда ты не ведаешь, что такое настоящая сила. И я, по счастью, тоже. Об этом Суане важно знать одно. Он слуга осеннего костра». И именно поэтому я здесь». «О свитозарных вы знаете больше всех. Расскажите мне о ней. Все, что не сказано в распространенных книгах и не говорят на лекциях университета Айбенсвайга». мстительно ухмыльнулась Фрок. «Ты дошел до того, чтобы признать мою правоту?» Она и вправду знала многое, потому что посвятила этому всю жизнь. И в университете, и в путешествиях, и вернувшись обратно. Она последняя из нашего рода, кто читал погибшую во время пожара уникальную семейную библиотеку в особняке в Вранополье. Впитала древние истории от своего отца и деда, отец своих и так далее, до первых свидетелей, видевших уход птиц. Помнила то, что утрачено, и не спешила делиться этим с чужаками. Фрок рассказала лишь Рейну, ибо ему было интересно». Я же никогда не питал тяги к прошлому светозарных и знал лишь то, что говорилось в обычных легендах и сказках. Мне всегда было достаточно. Я так ей и сказал когда-то, бунтуя против всего, что она могла бы дать. — Признаю вашу правоту, — покладисто ответил я и с удивлением не заметил никакого торжества в ее глазах. — Осенний костер — легендарный персонаж. Все ваюры знают, что она была исквелла, древнего народа, почти истребленного птицами. Самая красивая из всех женщин того времени. Молода, прекрасна, восхищала мужчин. Отец Табунов подарил ей сапфировую корону, и она одна из последних ввязалась в раскол среди светозарных Что я не сказала из известного всем дева? Элфи сложила руки на коленях. «Сильная колдунья!» Первая получила руну от когтеточки. Говорили, что была его женой, что она опасный боец, принимала участие в создании небес и храбро сражалась с птицами. Люди за ней шли. Существует много сказок о ее хитрости, изворотливости и коварстве. Их надо рассказать? Ни к чему. Она была несравненным героем, пока не сошла с ума выли а после стала страшным врагом. Сейчас, как считается, она входит в тройку самых грозных, выживших светозарных, наравне с комарином-пастухом и старой песней. Ну, еще это она придумала ат-те-тир, науку и дала название ветвям магии? Примерно так. Фрок на мгновение прикрыла глаза, собираясь с мыслями. Она была исквелла. Тех, кого почти истребили птицы. Жалкая, маленькая, вечно грязная девчушка». — Ей исполнилось примерно столько, сколько тебе сейчас, дева, когда когтеточка поднял восстание. В старых хрониках, действительно старых, четко утверждается, что осенний костер, носивший имя Вайолинд Тегаде, это, между прочим, правящий род в эпоху до прихода птиц, никогда не была женой как теточки Лишь то, что она дружила с его дочерью. — Дочерью? — поднял я брови. «Чему ты изумляешься? У него было много детей, и двое пережили отца. Но это неважно. Просто никогда не думал о том, что Вайленд была ровесницей детей героя. дружилась с его дочерью, вместе они учились магии, у них был одинаковый дар. Дева, какой дар приписывают осеннему костру?» «Говорят, что перламутровая ветвь?» «Нет, кобальт. Очарование». Впрочем, оно ей не требовалось, чтобы совращать мужчин и женщин. Усмешка. Когда она стала светозарной то увелавыл самое большое количество учеников, которые впоследствии стали ее Суани и Вьетини. О, сила костра была очень велика. Ее учителем стал честный лорд. Но я забегаю вперед. Эта женщина была храброй, достойной уважения. Она сражалась против птиц. Она билась в битвах, теряла друзей, уничтожала врагов, но поддала силу и ввязалась в войну с товарищами, первыми колдунами и генералами, храбрецами, что пошли за лидером, как когтеточкой. Нет ни одного свидетельства, как она выглядит сейчас, ибо больше ваюры ее никогда не видели. Меня передернуло, когда я вспомнил полупрозрачное существо, выбравшееся из раковины точно моллюск. Костер наплодила за шельфом множество странных отталкивающих сущностей. Она стала королевой гнили, и ее плесень пожрала многих, очень многих. Эта святозарная единственная, кто может порабощать Килли и заставлять народ шельфа подчиняться ее приказам. Спроси у первой няньки, когда та не будет спать. Она расскажет множество легенд своего народа о костре. Где ее логово неизвестно. оно слишком далеко от нас почти у самого гнезда какие отношения у нее с птицами мы тоже не знаем она ненавидела их всю жизнь и вряд ли пошла на перемирие или сговор так именно эта женщина убила всех уцелевших квелла собственный народ причин такого поступка никто не знает полагаю твое видение правдиво раус и солнце свет и убивает костер ибо как я уже сказала гниль ее отличительная черта Только ее? Нет, еще был Медаус. Они оба учились у честного лорда. Но об этом святозарном вообще ничего не слышно лет триста. Кто-то может справиться с гнилью. Фрок пожала плечами. Уверена, что Фогель Федор в курсе, с чем они столкнулись. Точнее, кто причина беды. Не надо считать их уж настолько идиотами, чтобы не помнить прописных истин. Элфи коснулась браслета с ракушками. «Достаточно ли знания, Ритесса?» «Мудрый вопрос, деван Недостаточно. Костер после своего перевоплощения стало гораздо сильнее и универсальнее, если угодно. Кобальтовая ветвь при всей красоте ее волшебства все же накладывает на владельца довольно много ограничений и неудобств. Те же временные рамки действия заклинаний. А гниль — вещь куда более гадкая и опасная». «Какая это ветвь, Ритесса?» Я никогда не слышала о ней. И не услышишь. На Берре не таким не занимаются, это свойство ила. Они не попадают под стандартную человеческую квалификацию магии. С гнилью неплохо может справляться пурпурная ветка, ибо, как считается, огонь выжигает любую заразу. Но не всегда, не всегда. Она погрузилась не то в размышления, не то в воспоминания. Затем обратила на меня взгляд тусклых глаз. Ты ведь помнишь, какой ветвью владел как когтеточка? Перламутровой, или, как ее называли тогда, жемчужной. Лучший способ противостоять гнили. Элфи, озаренная догадкой, внезапно выпрямилась, сев еще более ровно, чем прежде, и выдохнула негромко, придя к тому же выводу, что и я. «Аделия! Аделия опасна для планов светозарной «Умница!» — одобрительно кивнула бабка. Я щелкнул пальцами, сомневаясь. «Кроме Аделии, в Айура есть и другие перламутровые колдуны?» «Есть», — согласилась Фрог. «Второй год обучения в школе ветвей. Сейчас его сила не поможет, ему только предстоит научиться ее использовать, а еще добыть для себя подходящую руну, хотя бы на первое время». «Про этого не знал». ну хорошо я слышал по крайней мере об одном перламутровом колдуне на службе у лорда командующего разочарованный взмах рукой погиб вы ли во время прошлого рейда это не предавалось огласке даже не буду спрашивать откуда она узнала полагаю у нее до сих пор есть друзья во дворце а второго убили полгода назад в пальмовой рыбе при довольно странных обстоятельствах помню новостной листок Элфи обращалась ко мне. «Там писали об этом. убийц нашли, отправили на корм чайкам. Ты пропустил, потому что был в Иле. Выходит, что до Аделии в городе не было ни одного перламутрового, и теперь она может помочь?» Бабка зловеще усмехнулась. «Не совсем так. Давай, Караус, вернемся в твои видения, бедняги-ботаника. Я, оцени это, пожалуйста, ни слова не скажу об идее использовать личинку и держать ее в доме». Она сделала паузу, чтобы я оценил, но моя рожа осталась столь постной, что ничуть не утешила ее. Тень, которую ты видел. Та, что активировала портал ботаника и отправила его к осеннему костру. Опиши ее. Я, если честно, не желал вспоминать об увиденном, но ответил. Все очень смутно. Он был пьян, потерял пенсне, и я скорее не видел его глазами, чем видел. Никаких деталей. «Высокая, со странной пластикой». «Давай, скажи, что похожее на это и встречал раньше». Я с большой неохотой, ибо признавать реальность хочется не всегда, произнес. «Чем-то он мне напомнил кровохлеба». Фрок щелкнула пальцами, победно улыбнулась. «Верно». в «Суани ваюре?» Я все еще отказывался верить, хотя уже думал об этом с утра. «Или даже в Йитине». Она не шутила. Не скрою, я почувствовал мурашки на предплечьях. в Вьетине вайюре. Экая неприятность. Когда в последний раз случалось, чтобы кто-то из них прорывался через шельф? Прошло лет сто пятьдесят? Вроде того. Тигги, одна из младших учениц раба ароматов. Ее, кстати, не смогли прикончить, она сбежала. И больше официальных подтверждений прихода Суани с тех пор не было. Я услышал интересное слово, поэтому уточнил. А неофициальных? Улыбка. Кто же нам об этом скажет? Но... Ее палец с изящным ногтем указал в потолок. Они приходят сюда, я уверена в этом. Как они это делают? Мы все знаем, что Светозарные слишком срослись с силом. Изменились. Так сильно, что он держит их как якорь. Как... «Гиря на ногах. С ней нельзя всплыть. А если и всплывешь с глубины, то будешь раздавлен. Умрешь». «Повзрослей!» — не очень-то ласково бросила она. а светозарных так говорят только для того, чтобы какая-нибудь впечатлительная Матрона могла крепко спать и не донимала аптекарей покупкой успокоительных капель. Но ты же не впечатлительная, дама, так что пойми, как устроен мир. То, что спускают от трона лорда командующего, не всегда правда». Со свитозарными есть нюанс. Они стали частью Ила, но в них силы по макушку и шельф они могут миновать. Уверена, большинство из ныне выживших способны на это. Во всяком случае, те, кто еще похож на людей. Но такой переход сейчас сопряжен с последствиями для них. Потеря сил выйдет колоссальная. Такая, что они просядут по своей мощи и уже не будут подобны богам. Такое имеет смысл провернуть, только если есть важная цель. Не ради рядовой прогулки. Фрок дала нам время, чтобы обдумать ее слова. Голова у нее уже не так плясала, как в тот момент, когда бабка узнала про Аделию. Она прикончила вторую рюмку Шерри, вытерла губы салфеткой. При некоторых обстоятельствах кое-кто из них мог бы сюда заявиться и устроить проблемы. Но с шансом умереть, ибо им противостояли бы все наши колдуны и вполне справились, как это уже однажды случилось, и мы прикончили ремня и честного лорда. А вот когда солнца светов не будет, от Аюра смогут выступить лишь штыки, пушки и пули. Поэтому то, что сделано, сделано неспроста. Если свет сгниют, и тут светозарные, или некоторые из них придут, то вполне смогут добраться до дворца и уничтожить небеса. А если небеса рухнут, птицу уже ничего не будет сдерживать. А теперь вернемся к Суане. Им пройти сюда легче, особенно если среди племени гнезда есть окончившие школу ветвей, а у тех, в свою очередь, нужные книги. Портал, по которому отправили твоего калеви, может работать в обе стороны. Он ведь каким-то образом вернулся назад и попал в каскады. суани могли провести именно так. «Тревожное ощущение. Знать, что где-то на улицах можно встретить подобное существо. Пожалуй, я поговорю с головой как можно скорее. Осталось только придумать, как ему преподать скверные новости». «Значит, Аделия ключ к спасению?» «Ты плохо слушаешь, дева, если считаешь жену своего отца спасительницей Айуре. Пурпурная ветвь также может уничтожать гниль. Ну или большинство ее разновидностей». Но пока это все бесполезно, потому что магия завязана на Суане, который сейчас в городе. Пока он жив, сжигай поле или не сжигай, никакого толку. Он питает гниль своей силой. Чтобы спасти город, следует найти и убить гостя из ила». Она сочла, что рассказала достаточно, заявив, что мы начинаем утомлять ее вопросами школьников. Третья рюмка Шерри немного улучшила настроение Фрог, и мы проговорили еще полчаса о куда менее важных вещах. В основном касательно племени гнезда. Когда часы на каменной полке прозвенели пять раз, вернулся Фридрих и осведомился у госпожи, планируют ли гости остаться на ужин. Бабка с усмешкой посмотрела на меня, довольно обидно приподняв брови. Она-то знала, что семейные застолья в ее обществе я считаю чуть менее неприятным делом, чем пытку. Я не остаюсь на них с тех пор, как ушел отсюда жить к брату, потому что ничем хорошим они обычно не заканчивались, и единственным моим желанием было подавиться креветочным супом». «Нам очень приятно было провести с вами время, Ритесса», негромко произнесла Элфи, видя мое колебание. «Ведь можно?» Вопрос был обращен ко мне. «Конечно. Здесь восхитительный повар. Тебе понравится?» «Мы останемся, Фридрих». Когда он вышел, фрок улыбнулась. «Дева из тебя веревки ведь может?» «Для этого одноликая и создала дев». Ровным тоном ответил я ей. «Ну, тем лучше для меня. Ужинать в одиночестве давно наскучило. Кстати, Суани не убил тебя, потому что узнал кровь?» «Да». Бабка усмехнулась злой и очень довольна. «Конечно, узнал. Сучий воробей». Такое не забыть и за пять веков. Они все ее помнят. Зря, что ли, твой пращур гонял их по всему Илу, не оставляя от этой швали даже мокрого места. Дева вообще в курсе, кто она такая». «Я Элфи Люнгенкраут», — с достоинством ответила девчонка, глядя в глаза Фрок смело и с вызовом. «Дочь Рейна Люнгенкраута, далекий потомок Штефана Хонешблума, которого все знают как как «когтеточку». примечание Ханиш Блум Медовый цветок